Прочитав эту статью, я просто вдруг понял, что я захлебываюсь от смеха и вот-вот начну биться в истерике и кататься по полу. Я-то ожидал увидеть самую, что ни наесть Деву Марию, а увидел вообще не пойми что. Комментарии Экслера меня сразили просто наповал. Я давно так не хохотал, как над его комментариями по поводу вытяжек из книги Карпинской немного отойдя от смеха я подумал что больше мне даже и нечего искать про карпинскую любой здравомыслящий человек прочитавший это естественно сделает вывод что перед ним просто больной человек причем глубоко больной человек статья была просто золотая и для меня как для журналиста ведущего расследования по всей этой секте виссариона к которой эта больная имела отношение Она была как нельзя кстати. Я немедленно связался по телефону с Москвой, с Экслером. Я напомнил ему о себе. Мы несколько раз пересекались с ним в литературно-журналистских кругах. Он меня вспомнил. Я объяснил ему, в чем дело, что я веду частное журналистское расследование. И без труда получил его согласие на использование его статьи в материалах своего расследования. Ну что же, больная Карпинская или не больная, это, как говорится, суд докажет. После этой статьи меня уже теперь не интересовала ее личность. Там просто нечем было интересоваться. Осталось только выяснить, каким образом Мария Карпинская при всем при этом попала в Европарламент и каким образом она обеспечивала финансирование секты Виссариона. Вернее, даже не она, а те гранты, которые ей в Европе кто-то выделял. Это понятно, что организации, которые такое делают, обычно используют вот таких больных людей в своих грязных целях. Но только вот кто эти люди, которые через Карпинскую выделяли эти гранты под прикрытием Европарламента. И главное, зачем им это нужно? Ну что же, расследование даст Бог покажет. Тут вдруг я вспомнил, что у меня в Москве есть очень хороший знакомый, журналист с большим стажем и один из членов Союза журналистов, Владимир Корнеев. Так как Карпинская была в прошлом известной журналисткой, он, наверное, должен был ее знать. Да и вообще журналисты — это народ, всегда знающий, ведь информация — это работа журналиста я решил позвонить в Москву и спросить у него, что ему известно о Карпинской. «Привет, Володь! О, Саша! Какие люди! Как твои дела? Что-то давно тебя не слышно!» «Да понимаешь, я сейчас занимаюсь серьезным материалом. Веду тут кое-какое расследование по одной секте». «А что за материал?» «Что за расследование, если не секрет, конечно?» «Да не секрет». Секта Виссариона. А, знаю, знаю. Володь, скажи, ты знаешь такую, некая Карпинская Мария? Какая-то в прошлом известная журналистка и член Европарламента. Конечно, знаю. Вернее, знавал ранее. Она, кстати, с этим главой этой секты путалась одно время. Слушай, будь другом, расскажи про нее все, что знаешь». «Да я немного про нее знаю, так? Мелочевка. То, что, в общем-то, всем известно. Это его первая Мария Магдалина. Ну, этого, как там его, Виссариона. Тороп — его фамилия». «Да, точно. Так вот, Виссариону нужен был пиар, тогда, когда он только открыл свою секту. И этот пиар в мире ему делала Карпинская. Это я точно знаю». «Она тогда ходила...» Всем деньги за статьи предлагала. А откуда у простой журналистки оказалось так много денег, чтобы всем предлагать за статьи? Они там гранты получали. Карпинская не скрывала, что это деньги от зарубежных грантов. Именно она и выбивала эти гранты для Виссариона. Этот первоначальный стартовый капитал. Им раскрутка нужна была, понимаешь? Ну, конечно, понимаю. Заказ, короче. Ну да, самый банальный.